Глава сорковая. Вертранн ещё ничего не успела придумать, знала только, что действовать надо быстро. Мысли заметались в голове. Идея изменить недавнее прошлое казалась очень соблазнительной, но Верта, прочитав от корки до корки книгу об аквамаринах, знала, что это вовсе не так просто. Здесь главное верно рассчитать точку поворота, тот самый микс, с которого всё началось. Там приводились сложные формулы и упражнения. которых Вертрана пока не разобралась. Где будет точка поворота? То секунду, когда Лора увидела батистовый платок, когда Мэри решила оставить его себе, или когда мастер Ройн перевязал ей руку. Угадать невозможно. Она может всю ночь тыкаться как слепой котёнок, пока не кончатся силы. Нет, надо действовать наверняка. Верта поднялась на ноги, огляделась, будто надеясь заметить подсказку. Ряды кровати и тумбочек Шкаф встроенный в стену. Приоткрытое окно. "Да", решительно произнесла она. "Я придумала. А вы мне поможете?" Ночью все выходы и ограды вокруг сада охранялись защитной магией. Даже Вертрани с её семёркой не взломать запирающие заклятия. Но она грезила свободой долгие годы и на всякий случай готовилась к побегу, ещё не зная, что магия небесного алтаря не позволит ей уйти далеко. Верта знала, что существуют лазейки. Окна на третьем этаже запирались в магии четвертой степени. Да кому придет в голову прыгать с такой высоты? Под оградой в задней части парка, под землей протекали сточные воды, и это ослабляло магию. Правда, по всему периметру ограды торчали острые железные пики, но Вертрана, тоненькая и гибкая, надеялась перелезть. А после бежать, бежать со всех ног за помощью. "На куда?" переспросила Алана, когда Вертрана рассказала свой план. "Мы ведь не знаем, где живёт лорд Тром." Верта покачала головой. "Нет, я не к нему собралась. Я попрошу помощи у лорда Конера." Элин при этих словах встряпенолась, и в её глазах зажёгся огонёк надежды. Или слишком хорошо думает о господине Рустране, почему-то решив, что тот ведёт себя благородно. Сама же Вертрана просто хотела напомнить о договоре, а именно о той его части, где говорится о доме и безбедном существовании. Если он выкупит Мэй, я пообещаю, что откажусь от дома и денег. Заработаю сама. У меня есть руки, голова на плечах и магия. Но жить, зная, что могла спасти Мэй и не спасла, я не смогу. Я с тобой, воскликнула Эйлин. Ни в коем случае. Прапажу двух девушек заметить скорее, одной проще спрятаться. Ваша главная задача помочь мне спуститься, а потом отвлекать внимание богомолихи, если она вздумает заявиться с проверкой. Тут же всё пришло в движение. Постельное бельё выпотрошили и принялись связывать простыни и пододеяльники в толстый канат, укрепляя его закленаниями. Дженни и Гэби искали тёплую одежду для Вертраны. Сегодня на улице стоял мороз, даже окна заиндевели. Но нашли только старенькую кофту прислужницы, которую Та забыла в комнате. Возьми мою обувь, предложила Алана, скидывая туфельки на толстой подошве. Их сшили так, чтобы Алана казалась выше. Они теплее. И мою пелеринку. Наденешь под кофту, приказала Эйлин. Девочки превратили бы Верту в капусту, но Таза протестовала. Я не смогу перелезть через ограду во всём этом. Застряну. Достаточно кофты и туфелек. Хрустальный звон известил о том, что наступила полночь. Как же быстро летит время. Но вот к побегу всё готово. Лора благоразумно сидела в своём углу и не высовывалась, и всё же Вертрана на всякий случай пригрозила ей, что собственноручно вырвет длинный язык, если Лора снова не удержит его за зубами. Мы и сами справимся, пообещала Габи. Не волнуйся об этом. Сосредоточься на деле. Виерта открыла окно, и защитное заклинание рассыпалось по щелчку пальцев. Вот бы и остальные преграды было так же легко преодолеть. Алана перегнулась через подоконник, выглядывая в темноту. Всё чисто. Под нами окна малявок. Они давно спят. Столовый свет тоже не горит. К счастью, окна спальни розочек находились в торце здания. Отсюда был виден крайшек центральных ворот, но вряд ли в это позднее время кто-то заметит спускающуюся в ветранну Я пошла. Хоть ему-то спуск по простыням представлялся верти проще, чем оказалось на самом деле. Самодельный канат крутился, раскачивался и норовил выскользнуть из рук, хотя розочки привязали его к спинке кровати и придерживали изо всех сил. Последние метры Вертрана почти пролетела, обдирая руки. Стопни больно ударились о мёрзлую землю. Уф! Она подняла голову и помахала рукой. Всё хорошо. Росочки принялись махать в ответ, а потом, как было договорено заранее, заперли створки окна. Вертрана осталась одна. Сразу навалились страх и неуверенность. Мороз пощипывал щёки и голые лодыжки. Пока не зло, а точно пробуй верту на вкус. Надо идти. Время утекает сквозь пальцы. Время. Порой оно ценится на вес золота. Даже я, аквамарин, не могу совладать с тобой, грустно подумала Верта. Она в последний раз оглянулась на темные окна, зная, что подруги стоят и смотрят на нее, и устремилась в сад. Пробежала мимо закрытого павильона, где мастер Шира проводит занятия по боевой магии, обогнула приземисто-кирпичное здание в отчину профессора Алиба. В дальнем углу сада стояли хозяйственные постройки, где хранились инвентарь и старая мебель. За деревянным сараем находилась та часть ограды, где магия давала сбой. Раньше Вертрана частенько приходилось сюда во время прогулок. Трогала толстые ветви и прутье, чувствуя, как сквозь пальцы струится магия, почти неощутимая днём. Элли и Мэй стояли поодаль. Они должны были подать сигнал, если явится посторонний. Они не мешали Вертре, зная, что подруге жизненно необходимо пусть на краткий миг ощутить вкус свободы. Я смогу это сделать, прошептала Вертрана. Смогу. Магия здесь действительно оказалась слабее, чем в других местах, но Верта ошиблась. Не на шестёрку, а на семёрку. Вся её сила. Только бы получилось. Она зажмурилась и вся вложилась в отворяющее заклятье. Ощутила, как сквозь ладони утекает магия, а внутренний резерв стремительно пустеет. Но это ничего. Больше магии ей и не понадобится. Сработало. Теперь перед ней оказалась последняя преграда железный прутье, который увы, отчаянному взгляду Вертрана не уступали и развеиваться пеплом по ветру не собирались. Она вскинула голову. Так и есть. Поверх утянится ряд острых пик. Попробовала протиснуться, но просвет был слишком узким даже для ходенькой Вертраны. Что же, придётся лезть. Верта закатала рукава, подняла и подвязала подол платья так, чтобы не путался под ногами. Подуло на Азябши ладони. Они совсем потеряли чувствительность. Примерилась, подпрыгнула и ухватилась за край. Первая попытка провалилась. Железо покрывало тонкой ледяной коркой, и руки соскользнули. Ничего. Теперь лёд подтаял от прикосновения. Ну уж, давай. Вертрана повисла и начала медленно подтягиваться на руках. Перекинула одну ногу, оседлала ограду верхом. Благо острые пики располагались редко. чуть перевела дух, оставалось только спуститься. Верта не поняла в какой момент что-то пошло не так. Вроде бы сначала сорвалась рука, и от того нарушилось равновесие. Она попыталась выровняться, но пальцы цеплялись за пустоту. Понимая, что падает, Вертра на неловко повернулась и тут же взвыла от пронзительной боли. Острый наконечник проткнул бедро. В ноге сразу стало горячо от струящейся крови. Сжав зубы и стараясь не кричать, хотя стоны нет-нет да вырывались из сомкнутых губ. Вертрана попробовала приподняться, наклонилась ещё сильнее и, не удержавшись, сорвалась. К счастью, с той стороны ограды росли низкорослые кусты, припорошенные снегом. Вертрана рухнула на них, скочила и исцарапанная, принялась ощупывать раненую ногу. Плохо. Рана глубокая и кровь не останавливается. Оторвав от нижней юбки полоску ткани, Верта как могла перетянула рану. Остатков магии хватило только на то, чтобы немного унять кровь. Лечиться станет позже, когда резерв восстановится. Вперёд, приказала она себе. Не расклеиваться. Тряпка, хромая и морщась от боли, Вертрана поковыляла вперёд. Дом лорда Конера располагался недалеко. Со здоровой ногой она бы добралась до него за полчаса. Теперь же дорога растянулась, превратившись в бесконечную пытку холодом и болью. Лёгкие обжигало ледяным ветром, нога при каждом шаге словно взрывалась изнутри. Стопни в тонких туфельках кололи тысячи иголок. По щекам верты катились слёзы, она кусала губы, чтобы не закричать. Но оказалось, что это не самое плохое. Когда до дома лорда Коннора оставалось не больше 300 м, Вертрана услышала зов. Ей в спину будто воткнули нож и провернули в позвоночнике, так что даже в ушах зазвенело. И сквозь звон и боль в голову проник ясный суровый голос. Не веронись. Вернись, Вертрана. Не дождёшься, крикнула Верта в пустоту, хотя в её крике было больше отчаяния, чем уверенности. Нет. Но как же обидно сдаться, когда цель так близка. Если она уступит зову, «Мэй уже ничто не спасет!» «Вернись!» приказывал голос госпожи Амафрея. «Ни за что!» Но уставшие ноги встали, не в силах сделать больше ни шага. А ворота имения господина Ространа, вот они, совсем рядом. И вдруг Вертрану озарило. «Я иду к своему лорду!» завопила она. «Я не нарушаю клятву! Я не сбегаю!» И зов ослабел, разжал когти. Еще можно было различить голос директрисы, но он звучал все глуше, пока совсем не стих. Вертрана не помнила, как добралась до крыльца, забарабанила в дверь и почти упала на руки горничной. «Мести Вертрана!» — в ужасе прошептала Таня, веря своим глазам. «Откуда вы? И почему в таком виде?» Подол платья был весь залит кровью, Верта тряслась, как в лихорадке. «Но это не важно. Все не важно!» Я должна увидеть лорда Конера. Пригласи его поскорее. Боюсь, это невозможно, мисти. Но почему? Лорд Конер слёг несколько дней назад, и боюсь, с каждым днём ему всё хуже.